Глава двадцать пятая Денис слушал рассказ друга, балансируя на грани веры и неверия. Все знали, что Артём мастер сочинять небылицы, но на этот раз в его истории присутствовало много деталей, похожих на правду. Денис с самого начала сомневался, будто Артём выиграл компьютер на выставке. С другой стороны, поверить в то, что какая-то фирма, За даром раздают суперсовременную технику было ещё труднее. К тому же, зачем компьютерной фирме подстраивать несчастные случаи обыкновенной девчонке? Но как объяснить, что Вику преследовали несчастья? Допустим, путешествие в виртуальность возможно, но почему тогда об этом никто не знает? А я могу попасть в виртуальность? спросил Денис. Нет, ни за что. Успешный отказ Артёма всё объяснял. Если бы он в самом деле мог путешествовать по мирам, то не удержался бы и похвастался. Но какой смысл ему выдавать фантазии за правду? Прежде, придумывая разные истории, он никогда не утверждал, будто это происходило на самом деле. Может, у него действительно крыша поехала? Артём почувствовал недоверие друга. "Ты мне не веришь?" спросил он. "Верю." Но лучше один раз увидеть, говорю тебе, я не вру. Но я не стану втягивать тебя в это. Хватит того, что я не могу разобраться с Викой. Если кто-то изобрёл, как попасть в виртуальный мир, то это тянет по меньшей мере на Нобелевскую. Зачем скрывать такое открытие? Скептически заметил Денис. Не знаю, пожал плечами Артём, и тут его осенила догадка. А может Они на мне проводят эксперимент. Точно, эксперименты с живыми людьми против закона. Ты слышал о психотропном оружии? Так вот, наверняка на мне испытывают нечто подобное, а то и того хлеще. Надо найти, где скрывается фирма и всем рассказать. Теперь Денис не сомневался, что Артём свихнулся, и ему мерещится, будто за ним охотятся, чтобы использовать в качестве подопытного кролика. Кажется, это называется манией преследования. Артем продолжал с жаром говорить про заговор, который надо разоблачить, и тогда они с Викой будут в безопасности. Денис слушал его в полуха, думая о том, что предпринять. Оставить Артема одного он боялся. Неизвестно, что тот может натворить, а как поступать в таких случаях он не знал. Наконец... Он решил ни в чём ему не перечить и дождаться взрослых. Поспи, пока не пройдёт головная боль, а потом мы их разоблачим, примирительно сказал он. Артём осёкся. Он пристально посмотрел в глаза Денису. Тот не выдержал и отвёл взгляд, а Артём с желчью произнёс: "Знаешь что? Валяй отсюда. У меня нет друга, понял? И забудь, что мы вообще когда-то дружили". Сначала ты держал меня за наркомана, теперь за психа. Хочешь попасть в виртуальность? Давай. Диск с паролем в верхнем ящике стола, под тетрадями. Думаешь, это так клёво? Ну вперёд. Чего же ты сидишь? Иди, убедись, что я не шизанулся. Артём в бессилии уткнулся в подушку и, не сдерживая слёз, заплакал. В голове будто гудел молот, готовый разнести её на куски. Может, это было бы к лучшему? Может, он совершил ошибку, когда струсил и не нанёс великому проводнику последнего удара? В этом мире не было никого, кто понимал его. Он был обречён на одиночество. Денис в растерянности стоял над другом. Он тихонько потряс его за плечо. «Тём, ты чего? Я... Ну, это как-то трудно так сразу. Зря мы всё это затеяли». Я ведь говорил, что лучше тебе ничего не знать. Уходи. Мне надо побыть одному, подавив рыдания, сказал Артём. Нет уж, теперь я тебя точно не оставлю, решительно заявил Денис. Я хочу с этим разобраться. Расскажи всё путём. Артём поднял заплаканное лицо и посмотрел на друга. Если бы я сам мог понять, чего они от меня хотят, зачем привязались к Вики, Какой это был прок? Они уже включили программу на уничтожение. Это на моей совести, понимаешь? Он махнул рукой, не в силах что-либо объяснить. А что если просто стереть тот файл? Как его? Главный проводник, что ли? предложил Денис, начиная мыслить логически. Пробовал. Он защищён. мрачно заметил Артём. Но ведь как-то можно его достать, задумался Денис. Изнутри. С ним надо сразиться, но я не могу. Артём замолчал. Ему не хотелось рассказывать про последнюю битву и про своё поражение, но Денис уже ухватился за свою идею. Давай попробуем вдвоём. Главное выявить его слабое место. Наверняка оно есть. Артём долго молчал, а потом тихо произнёс: На моём мече написаны магические руны. Знаешь, что они означают? победив, повергнут будешь. Ну и что? Не понял Денис. А то, что великий проводник это я. То есть как это ты? Точно так же, как Кави это Вика. Знаешь, я почти победил его. Ещё бы один удар. Ты считаешь, я смолодушничал? Я ничего не мог с собой поделать. Мне стало страшно. Я не хотел умирать, понимаешь? Не хотел выкрикнул Артём и тихо добавил: "Может быть, я ошибся". Теперь, когда слова были сказаны вслух, Артём вдруг понял, как должен поступить. На него снизошло озарение. Он обязан оправдать звание героя. Лучше решить всё разом и навсегда остаться героем, чем стать убийцей и до старости жить с этим грузом. К тому же, случись что с Викой, После этого разговора он никогда не смог бы смотреть Денису в глаза. "Ты что задумал?" насторожился Денис, будто прочитав мысли друга. "Ничего", отмахнулся Артём и понял, что ответ прозвучал неубедительно. Впрочем, его это уже не волновало. Он устал убеждать и доказывать. В голове засела лишь одна мысль: надо сопроводить Дениса и отправляться в виртуальность. Последнюю битву нужно дать немедленно, или он никогда не решится на это. Я, правда, хочу спать. Иди домой. Завтра договорим, устало сказал он. В душе у Дениса на батом гудел сигнал об опасности. Компьютеры, виртуальные миры всё отошло на второй план. Артём был на грани нервного срыва, и он мог совершить непоправимую глупость. Ты что, с ума сошёл? Чёмка, не делай этого. Крикнул Денис. "С чего?" невинно спросил Артём. "Сам знаешь". Они молча смотрели друг другу в глаза, и между ними восстанавливался прежний мостик понимания. Дружба не прошла и никуда не исчезла. Всё это время они держали её в заточении. Каждый втайне скучал о друге и боялся признаться в этом. Впервые за последние месяцы Артём чувствовал, что не одинок. Но решение было принято, и поменять его значило бы струсить. Артём грустно усмехнулся. «Знаешь, в том мире меня называют героем. Какой же я герой, если стану прятаться за спиной девчонки? Тем более, что я сам заварил эту кашу. Я должен, понимаешь? У меня нет выбора. А может, с Викой это просто совпадение, и ты тут ни при чём? Прикинь, жизнь, она одна». «Стой!» Вдруг воскликнул Артём, оборвав тираду друга. На его лице отразилось удивление, смешанное с восторгом, будто он только что сделал ошеломляющее открытие. Его губы тронула улыбка. Я знаю, что делать. Как же я сразу не догадался. У меня три жизни. Как три. Как во всех играх, стоит мне попасть в виртуальный мир, как у меня появляется бутылочка с живой водой. Но толку от неё чуть, если рядом не окажется никого, кто сможет мне дать глоток. Мы отправимся в виртуальность вместе. Ты ведь этого хочешь? Я вызову великого проводника на битву, а когда он, то есть я, погибну, ты дашь мне живой воды. Так мы в самом деле можем туда попасть? недоверчиво спросил Денис. А ты до сих пор думаешь, что я свистел? Нет, но а вдруг это не сработает? В смысле, живая вода? Пока мы будем рассуждать, сидя на диване, мы об этом не узнаем, отрезал Артём. Привозмогая головную боль, он поднялся и направился к письменному столу. Что, прямо сейчас? Как же ты будешь биться? Может, подождать, пока ты поправишься? забеспокоился Денис. Теперь, когда путешествие принимало реальные черты, Денису стало не по себе. Что делать? Если с Артёмом действительно что-нибудь случится, разум подсказывал Артёму, что Денис прав, но с тех пор, как он бросил вызов великому проводнику, он упрямо действовал наперекор разумным доводам. "Так ты со мной или нет?" настойчиво переспросил он. Боль пульсировала в висках, и даже свет экрана казался пронзительно ярким. Прежде чем вставить дискету с паролем, Артём взял Дениса за руку. Она была холодной и слегка дрожала. Артём с удивлением отметил, что сам он был на редкость спокоен перед последней битвой, как будто уже давно переступил черту страха и неуверенности. "Что бы ни случилось, поклянись, что ты никому не расскажешь об этом", попросил Артём. "Клянусь", после некоторого колебания кивнул Денис.